Рахману, который, согласно словам Кристин, любил секс после Ленча, делал это цинично и безрадостно. Я никогда не видела его лица. Девушке нельзя отказать в наблюдательности. Она получила от него массу подарков, которые он бессовестно отобрал после ее романа с другом детства. Тогда он выгнал её из дома, и девица вновь ощутилась у уорда. приютившего ее со свойственной ему отзычивостью и даже познакомившего со своим приятелем. Но чу. Уже слышатся вдали звуки гонгов и горнов. Сейчас, сию минуту, украсит эту добропорядочную компанию и наш отечественный герой. Сейчас сверкнут его черный мундир и кортик. Вот он, скромный советский шпион, помощник военно-морского атташе, капитан второго ранга с простой фамилией Иванов, женатый, между прочим, на дочке Горкина, секретаря Президиума Верховного Совета, осветившего своей подписью многие указы вместе с незабвенным Шверником, который в свое время скреплял их в паре со всесоюзным старостой дедушкой Калининым. Бродский. Без стыдства. Как просвечивала же. Что ж, платье может, не было иного. Да, русским лучше. Взять хоть Иванова. Звучит как баба в каждом падеже. Западные журналисты и продюсеры превратили Евгения Иванова в недосягаемую фигуру, пред которой Джеймс Бонд с его хороводами миленьких крошек с бочками драй-мартини и гоночными автомобилями, выглядит жалким бомжом от разведки. Впрочем, в совколонии репутация капитана была безупречной. Идейно выдержан, морально устойчив, регулярно посещает семинары, спортивен. Я сам играл с ним в волейбол. Хорошо знает английский. Иванов прибыл в Англию в конце марта 1960 года. Быстро вошел во вкус лондонской жизни, начал заводить связи в высших сферах. Задача любого разведчика, с которой не каждый справляется. Англичане ценили в нем легкость на подъем, дружелюбие, умение пить и не пьянеть, твердость убеждений и непосредственность. Он познакомился с Ордом во время попыток последнего получить визу в СССР, для создания серии рисунков советских вождей. Встречу двух центральных персонажей будущего скандала организовал журналист, партнер Иванова по бриджу, еще одно светское развлечение, которое многие в нашей неприхотливой стране путают с гольфом. Далее изящный ленч в респектабельном клубе «Гарлик», довольно частые визиты Иванова в дом Уорда и его приятелей, Там советского морского офицера всегда принимали как украшение компании и стола. Последний не оставался в долгу. Уорд попал на банкет в совпосольство в честь Юрия Гагарина и даже удостоился чести быть представленным о мадам Фурцевой во время ее визита в Лондон. Развлекал ее беседами о пастернаке, венгерских событиях и проблемах русской эмиграции. Между прочим, он приглашал в наше посольство и киллер, однако даже самые проницательные разведчики, включая, естественно, меня, не могли заподозрить в блестяще одетой леди обыкновенную шлюху. В то время в советском сознании образ шлюхи строился на яме Куприна или на спившихся вульгарных особых, сновавших в иностранных портах и хватавших прохожих. за штаны. Не нужно быть чересчур прозорливым, чтобы предположить. Опытная английская контрразведка ми не спускает глаз ни с посетителей советских учреждений, ни с разведчиков КГБ игру И уж, конечно, вполне невинная и легко объяснимая дружба военного разведчика и светского костоправа не могла оставаться вне внимания Бдящих очей.